г о д о р ы из трех. Старая, но вечно новая история. На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Мари Ивановны Лангер стояли дочь Мари Ивановны Надя и сынок известного московского Коммерсанта Иван Гаврилович. Вечер был великолепный. в о т ь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково глядела из затучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу, н а д я н у личико. Описал бы и тихой и шепот деревьев и песни соловья и чуть слышный плеск фонтанчика. Надя стояла, о п и ш и с ь коленом о край кресла и держась рукой за перила, глаза ее... Темные, б а р х а т ы е глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую ч а щ у На бледном, освещенном луной л и ч и к е играли темные тени, пятнышки, это румянец. Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку. Когда ему надоедало щипать бородку, он начинал поглаживать и г р е п а т ь другой рукой свое высокое, некрасивое жабо. Иван Гаврилович некрасив, он похож на свою маменьку, напоминающую собой деревенскую кухарку. Лоб у него маленький, узенький, точно приплюснутый. Нос вздернутый, тупой, з а м е т н о й выемкой вместо горбины. Волос щетиной. Глаза его маленькие, узкие, точно у молодого котенка вопросительно глядели на Надю. Вы, э, извините меня. Говорил он заикаясь, судорожно встыхая и повторяясь: "Извините меня, что я рассказываю вам нам про свои чувства. Но я вас так полюбил, что даже не знаю, в своем ли я умен, а х о ж у с ь или нет. В груди моей такие чувства к вам, что и выразить э т о о невозможно. Я, Надежда Петровна, как только вас увидел, так сразу и в т ю р и л с я полюбил. То есть... Вы з в о н и т е меня, конечно, но э, ведь пауза. Приятная ночь и природа. Да, погода великолепная. И при такой самой природе, как приятно, знаете ли, любить такую приятную особу, как вы. Но я несчастлив. Иван Гаврилович вздохнул и тёрнул себя за бородку. Очень несчастлив. Я вас люблю, страдаю. А вы? Нечто вы можете чувствовать, как не чувство. Вы о б р а з о в а н ы ученые, все по благородному, а я, я купеческого звания и больше чего. Как есть ничего, д е н е г то много, но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самыми деньгами одно только окаянство, да, пустоцвет. Ешь хорошо, ну, пешком не ходишь, пустая жизнь. Надежда Петровна, ну. Ни ч е г о Я хотел, собственно говоря, вас побеспокоить. Что вам? Можете ли вы меня любить? Пауза. Я предлагал вашей маменьке, мамаше, то есть, свое сердце и руку относительно вас, и они сказали, что все от вас зависит. Вы можете, говорит, и без родительской воли. Как вы мне ответите? Надя молчала. Она взглянула в темную зеленую чащу, где еле-еле обрисовывались стволы и узорчатые листва. Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев, которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками. Молчание ее душило Ивана Гавриловича. На глазах его выступили слезы. Он страдал. Ну что, ежели она т к а ж е т думалось ему. И эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине. И сделайте милость, Надежда Петровна, проговорил он. Не дерзайте мою душу, ведь я, ежели лезу к вам, то от любви. п о т о м у пауза. Ежели, пауза. Ежели вы не ответите мне, то хоть убирай. Надя повернула свое лицо к Ивану Гавриловичу и улыбнулась. она протянула ему свою руку и заговорила голосом, который прозвучал в у ш а х м о с к о в с к о г о Коммерсанта п е с н ь ю сирены. Очень вам благодарна, Иван Гаврилович. Я даже давно знаю, что вы меня любите и знаю, как вы любите. Но я, я, я вас тоже люблю, Жан. Вас нельзя не полюбить за ваше доброе сердце, за вашу преданность. Иван Гаврилович раскрыл широко рот, засмеялся и счастливый провел себя ладонью по лицу. Не сон ли, мол? Я знаю, что если я выйду за вас замуж, продолжала Надя, то я буду самая счастливая. Но знаете что, Иван Гаврилович? Подождите немножко ответа. Ответить положительно сейчас я не могу. Я должна этот шаг обдумать хорошенько. Подумать надо. Потерпите немного. А долго ждать? Нет, немного. День, а много два. Это, это можно. Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом. Уезжать сейчас домой, а я пойду думать. Прощайте. Через день. Надя протянула руку, Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой поцеловала в воздух, спорхнула, спорхнула с п о р х н у л а с п о р н у л а с ь к ы л ь ц а и исчезла. Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал и отправился через маленький цветник и рощу к своим лошадям, которые стояли на п р о с е к е Он р а с к и с и с слабело от счастья, точно его целый день продержали в горячей ванне. Он шел и смеялся от счастья. Трофим, разбудил он спавшего кучера, вставай, едем, начай пять желтеньких, понял? Ха-ха. Между тем Надя прошмыгнула сквозь все комнаты на другую террасу, спустилась с этой террасы и, пробираясь сквозь деревья, кусты и кустики, побежала на другую просеку. На этой просеке ожидал ее друг ее детства, молодой человек лет 26, барон Владимир Штраль. Штраль маленький, толстенький н е м е ц к а р е п у з и к с уже заметной плешью на голове. Он в этом году Кончил курс в университете, едет в свою харьковское имение и пришел в последний раз проститься. Он был слегка пьян и полулежа до с к а м ь е насвистывал стрелочка. Надя подбежала к нему и тяжело дышащая, утомленная, бегом повисла на его шее. Звонко х о х о ч а ю т и е ребя его за шею, за волосы и вроде и к она осыпала его жирное потное лицо поцелуями. Я тебя уже ц е л ы й ч я с т жду, сказал барон, обнимая ее за талию. Ну что, здоров? Здоров. Едешь завтра? Еду. Прятивный. в о з в р а т и ш ь с я скоро? Не знаю. Барон поцеловал Надю в щеку и садил ее с колен на скамью. Ну, будет целоваться, сказала Надя. После. Впереди еще много времени. Теперь потолкуем о деле. Пауза. Ты воля подумал? Подумал. Ну что ж, как, когда свадьба? Марон поморчился. Ты опять о том же, сказал он. Ведь я тебе еще вчера дал положительный ответ. Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Я тебе еще вчера сказал. Зачем заводить разговор о том, что уже тысячу раз было пересказано? Но воля, должны наши о т н о ш е н и я чем-нибудь кончиться. Как ты это не поймешь? Ведь т о л ж ты должны, но не свадьбой. Ты на один, повторяю я в сотый раз, наивный как трехлетнее дитя. Наивность к лицу хорошей к и ж е н щ и н а м но не в данном случае. Душа моя, не хочешь? Не хочешь жениться, значит? Не хочешь? Ты говори прямо, б е с с о в е с т н а я твоя душа. Прямо говори, не хочешь? Не хочу. С какой стати я буду себе портить карьеру? Я люблю тебя, но ведь ты сгубишь меня, если я на тебе женюсь. Ты мне не дашь ни состояния, ни имени. Женись, б ы должна мой друг быть половины карьеры, а ты плакать нечего. Надо разсуждать здраво. Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчиваются обыкновенно п у ф о м Лжешь, ты лжешь, вот что. Женись, а потом с голу о умирай. н и щ и х плоди. р а с с у ж д а т ь нужно. От чего ты тогда не р а с с у ж д а л Помнишь, ты тогда дал мне честное слово, что ты на мне женишься. Ведь с т а л Да, но теперь изменились мои планы. Ведь ты не в ы й д е ш ь за бедного человека. Зачем же ты заставляешь меня жениться на б е д н ы й Я не имею желания поступить с собой п о с м в и н с к и У меня есть будущее, за которое я должен ответить перед своей совестью. Надя утерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею православному немцу. Она припала к нему и принялась осыпать его лицо поцелуями. Женись, зашептала она. Женись, к о л у б ч и к Ведь я люблю тебя, ведь я жить без тебя не могу, моя прелесть. Ты меня убьешь, если расстанешься со мной. Женишься? Да. Немец подумал и решительным тоном сказал: н е могу. Любовь хорошая вещь, но на этом свете она не прежде всего. Так ты не хочешь? Нет. Не могу. Не хочешь? Верно, что не хочешь. Не могу на один. Подлец, негодяй, вот что, мошенник, н е п ч у р я тебя терпеть не могу, ненавижу, презираю, ты гадок, я тебя и не любил а никогда. Если я в тот вечер и поддалась тебе, то только потому, что считала тебя честным человеком, думала, что ты женишься на мне. Я тебя и тогда терпеть не могла, хотела выйти за тебя, потому что ты барон и богач. м а т я замахала руками и отступив на несколько шагов от ш т р а л я пустила в него еще несколько колкостей и отправилась домой. Напрасно я ходила сейчас к нему, думала она идя домой. Ведь знала же я, что он не хочет жениться. Вот н е г о д я й дуре была я в тот вечер. Не поддайся я ему тогда, теперь бы не было надобности унижаться перед этой н е в ч у р о й п р и д я во двор дачи. Надя не пошла в к о м н а т ы Она п о х о д и л а по двору и остановилась у самого слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая только что выпущенная из консерватории первая скрипка Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый, г у р ч а в ы й блондин, недурной собой был дома. Он без сюртука и ж и л е т к и лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала в окно. п е р в а я скрипка подняла голову. Кто там? Это я, Дмитрий и в а н о в и ч Отвори чека. Окно на минутку. Митя быстро надел сюртук и отворил окно. Идите сюда. Лезьте ко мне, сказала Надя. Митя показался на окне и через секунду был уже возле Нади. Что вам угодно? Пойдемте, сказала Надя и взяла Митю под руку. Вот что, Дмитрий Иванович, сказала она, не пишите мне голубчик любовных писем, пожалуйста, не пишите, не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите. Слёзы сверкнули на глаза х н а д и и полились с т р у е й по щекам, по рукам. Слёзы были с а м ы й настоящей, горючей, р у п н ы й Не любите меня, Дмитрий, не играйте для меня на скрипке, я гадкая, противная, нехорошая. которую нужно презирать, н д а в и т ь бить. Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити. И я самая гадкая, и мысли мои г а д к и и сердце. Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову. Вы добры, хорошие. Я честное слово люблю вас, но а вы не любите меня. Я люблю больше всего н а с в е т е деньги, наряды, коляски. Я убираю, когда думаю, что у меня нет денег. Я мерзкая, эгоистка. Не любите меня, душечки Дмитрий Иванович. Не пишите мне писем. Я выхожу замуж за г а в р и л ы ч а Видите, какая я. А вы еще любите меня? Прощайте, я вас буду любить и замуж. Прощай, т я Надя быстро обдела Гусева. Быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам. Придя к себе в комнату, Надя села за стол и горько, п л а ч а написала следующее письмо: «Дорогой Иван Каврилович, я ваш, я вас люблю и хочу быть вашей женой, в а ш е Н». Письмо было запечатано и сдано горничной для отправки по адресу. Завтра что-нибудь привезет, подумала Надя и глубоко вздохнула. Этот вздох был финалом ее плача. Посидев н е б о л г о когда и успокоившись, Надя быстро р а з д е л а с ь и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло с вышивками и вензелями уже грело спящие и изредка вздрагивающие т е л о молодой хорошенькой развратной гадины. В полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух. В кабинете сидели его родители и слушали его мечтаниям. Они радовались и были счастливы за счастливого сына. д и ц а она хорошая, благородная, говорил отец. Советника дочь да и красавица. А да только беда. Фамилия у нее немецкая. Подумай, д у д я что ты на н е м к е женился. Антон Павлович ч е х о в который из трех. Читал д ж а х а н г и р Абдулаев. 4 сентября 2022 д год. Кадоры из трех. Старая, но вечно новая история. э т е р а с ы роскошной старинной дачи статской советницы Марии Ивановны Лангер стояли дочь Марии Ивановны Надя и сынок известного московского коммерсанта Иван Гаврилович. Вечер был великолепный. Будь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково глядела из затучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу, н а д и н а л и ч и к а Описал бы и тихой шепот деревьев и песни соловья и чуть слышный плеск фонтанчика. Надя стояла, о п и р и с ь коленом о край кресла и держась рукой за перила. Глаза ее т о м н ы е бархаты, глубокие, глядели неподвижно в тёмную зелёную ч а щ у На бледном, освещённом луной л и ч к е играли тёмные тени, пятнышки. Это румянец.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 Погода великолепная, и при такой самой природе, как п р и я т н о знаете ли, любить такую приятную особу, как вы, н о я несчастлив. Иван Гаврилович вздохнул и д е р л себя за бородку. Очень несчастлив. Я вас люблю, страдаю. А вы, нечто вы, можете чувствовать, как е ч у в с т в а Вы образованные, ученые, все по благородному.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 Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев, которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками. Молчание ее душило Ивана Гавриловича. На глазах его выступили слезы. Он страдал. Ну что, если она откажет? думалось ему, и это н е в е с е л а я д у м а морозом р е з а л а по его широкой спине.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 Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом. Уезжать сейчас домой, а я пойду думать. Прощайте. Через день. Надя протянула руку, Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой поцеловала воздух, спархнула, спархнула с п о р х н у л а с с п о р х н у л а с ь крыльца и исчезла. Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал.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 Он в этом году кончил курс в университете, едет в свое харьковское имение и пришел в последний раз проститься. Он был слегка пьян и полулежа н о скамье насвистывал стрелочка. Надя подбежала к нему и тяжело дышащая, утомленная бегом, повисла на его шее. Звонко х и х о ч а и т е ребя, его за шею, за волосы. И в р о т н и к она осыпала его жирное, потное лицо поцелуями. Я тебя уже целый час жду, сказал барон, обнимая ее за талию. Ну что, здоров? Здоров. Едешь завтра? Еду. Противный. в о з в р а т и ш ь с я скоро? Не знаю. Барон поцеловал Надю в щеку и садил ее с колен на скамью. Ну, будет целоваться, сказала Надя.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 Не хочу. С какой, с т а т и я буду себе портить карьеру? Я люблю тебя, но ведь ты сгубишь меня, если я на тебе ж е н ю с ь Ты мне не дашь ни состояния, ни имени. Женись, бы д о л ж н а мой друг быть половины карьеры, а ты плакать нечего. Надо разсуждать здраво. Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчиваются обыкновенно п у ф о м Лжешь, ты лжешь, вот что. Женись, а потом с голу умирай. Нищих плоди. р а с с у ж д а т ь нужно. От чего ты тогда не рассуждал? Помнишь, ты тогда дал мне честное слово, что ты нам не женишься. Ведь дал? Дал. Но теперь изменились мои планы. Ведь ты не в ы й д е ш ь за бедного человека. Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? Я не имею желания поступить с собой посвински. У меня есть будущее, за которое я должен ответить перед своей совестью.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 Напрасно я ходила сейчас к нему, думала она, идя домой. Ведь знала же я, что он не хочет жениться. Вот негодяй! д у р ы была я в тот вечер. Не поддайся я ему тогда, теперь бы не было надобности унижаться перед этой гипчурой. Придя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору и остановилась у самого слабо освещенного окна.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 Не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите. Слёзы сверкнули на глазах Нади и полились струёй по щекам, по рукам. Слёзы были самые настоящие, г о р ю ч и е крупные. Не любите меня, п и т р р Не играйте для меня на скрипке. Я гадкая, противная, нехорошая. Я такая, которую нужно презирать, н е д о в и д е т ь бить. Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити. И я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце. Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову. Вы добрый, хороший. Я честное слово люблю вас. Но а вы не любите меня. Я люблю больше всего на свете деньги, наряды, коляски. Я убираю, когда думаю, что у меня нет денег. Я мерзкая, эгоистка. Не любите меня, душечки Дмитрий Иванович. Не пишите мне писем. Я выхожу замуж за Гаврилоча. Видите, какая я, а вы еще любите меня? Прощайте, я вас буду любить и замужем. Прощай, Битя. Надя быстро обдела Гусева, быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам. Придя к себе в комнату, Надя села за стол и горько, плача, написала следующее письмо: дорогой Иван Гаврилович, я ваш, я вас люблю и хочу быть вашей женою. Ваша Н.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 развратный г а д и н ы й В полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух. В кабинете сидели его родители и слушали его мечтаниям. Они радовались и были счастливы за счастливого сына. Девица она хорошая, благородная, г о в о р и л отец. Советника дочь да и красавица. А да только беда. Фамилия у нее немецкая. Подумай, д е д я что ты на немки жалел сам. Антон Павлович ч е р о в который из трех читал д ж а х а н г и р Абдуллеев. 4 сентября 2022 год.